Глава сорок седьмая. Тени вокруг меня удлинялись. По-прежнему, сидя на скамейке, я набрал еще один номер. «Добрый день, мистер Броуди Дэвид Уилсон», — сказал управляющий отелем, услышав мой голос. «Возможно, вам нужны новые приключения с помощью меня и простых людей-плотников?» «Не сегодня», — ответил я. «Я хочу узнать о государственном цирке в Миласе. Когда начинается и заканчивается представление?» Вы человек многих больших неожиданностей. Хотите посмотреть цирковое представление? Нет, подумываю, сам там выступить. Он рассмеялся. Вы делаете со мной розыгрыш? Да, признался я. Коллега предложила сходить туда, и я прикидываю, сколько времени это займет. Мне нужно использовать линию интернета, сказал управляющий. Я слышал, как он стучит по клавиатуре. Да, вот оно. Все на языке турецких людей. Это очень большая удача, что вы имеете преимущество моих выходов в качестве переводчика. Что ж, это замечательные выходы, — заметил я. Время следующее. Большой парад начинается в 6 вечера, а феерия заключительной части кончается в одиннадцать тридцать. Поблагодарив его, я отключился. Примерно в восемь тридцать станет совсем темно. Под покровом ночи я смогу проникнуть в дом Кумали, Около девяти. К тому времени, когда она приедет из Миласа, минует полночь. Итак, у меня есть три часа на то, чтобы выполнить задуманное. Конечно, здесь было определенное допущение. Я исходил из того, что цирковое представление закончится точно по расписанию. Я догадываюсь, о чем вы сейчас подумали. Уж кому-кому. А мне давно следовало бы понять, что такие допущения нередко чреваты опасностью. Я взглянул на часы на перекрестке. Было пять вечера. В моем распоряжении оставалось четыре часа. Надо поскорее проехать в старый порт, найти там лодку и отправиться на поиски тайной тропы. Но прежде всего мне следовало найти магазин, где продаются электрические приборы.